Матч такого ранга это, считай, верный проигрыш. Однако действовали без спешки и суетливости. С одной стороны, опасались массированных атак на ворота Рудакова, с другой старались выяснить, кто есть кто в Баварии, ибо сколько бы ты ни слышала соперники, не разгадаешь пока сам не увидишь его. Я обнаружил прочную оборону, куда стоило лишь приблизиться кому-нибудь из динамовцев немедленно отряжался пятый, а то и шестой игрок Баварии. И за счётoverlineи носил мобильный гибкий характер. Едва у немцев появлялась возможность организовать атаку, они получали солидное подкрепление из тыла, где защитники как бы оттесняли своих подопечных ближе к центру поля. Персонального стопера мне не определили, но Декенбауэр и Шварценбек предпочитали видеть мое лицо, а не передаверять контроль за моими действиями другим. Но и Герту Мюллеру не повезло. В лице Стефана Решка он встретил достойного опекуна. Мне нравилась манера игры Стефана: точная, незаметная, без излишней жесткости, а тем более грубости. Он оплетал нападающего такой тонкой сетью финтовых и обманных приемов, что известному форварду не удавалось выбраться из паутины. Я ни разу не видел Стефана в растерянности казалось, уверенность никогда не покидает его, даже когда у Решка игра, что называется, не шла. Вряд ли кто позволил бы себе обвинить Стефана в промахах. Решка умел отдаваться борьбе до конца, не оставляя ни в мыслях, ни в мышцах, неиспользованных запасов. Если мы и не знали забот с Мюллером в первом матче, то это стопроцентная заслуга Решка. Пролетали минута за минутой, Трибуны дружно приветствовали каждый удачный финт, каждый красивый прием или передачу мяча. Дважды мяч оказывался в опасной близости от ворот Майера, но удары Колотова, Слободяна и мои не достигали цели. Правда, где-то в середине тайма я обыграл таки в Бкенбауэра и отдал мяч Леониду Буреку. Майер не дотягивается до него, и Бурек успевает пробить, но слишком много было в штрафной игроков и почти ворот. Кто-то выбивает мяч в поле. Итальянец Ганелла, который несколько лет назад судил матч между Динамо и испанским Реалом в Одессе, показывает, что взять его ворот не было и можно играть дальше. Немцы словно красовались перед земляками мастерством и добротностью построений. Декенбауэр даже иногда позволял себе улыбаться. Роскошь просто таки недопустимые в играх, где решается судьба главного приза. На потом я понял, этот футбольный грант, профессор и стратег, участник трех чемпионатов мира и чемпион мира, для которого не существовало тайн в нашей загадочной, непостижимой до конца игре, просто таким образом успокаивал товарищей по команде. Своеобразный врач-психолог на футбольном поле. Это открытие меня буквально потрясло. Если Бекенбауэр делает все возможное, чтобы подбодрить игроков, воодушевить их в ситуации, когда казалось, что преимущество, пусть не реализованные пока в голах на стороне хозяев, значит соперники тоже не так уж легко контролируют положение. Правда, от этого открытия легче не стало, немцы успевали в любую точку поля, куда только не направлялся мяч. Матч был без высоких скоростей, нужно отдать Баварии должное, Ее игроки умели навязывать сопернику свой темп. А в той ситуации, сезон ФРГ лишь недавно начался, замедленность была на руку хозяевам. В перерыве особых разговоров не было. Тренеры сделали отдельные поправки, но в целом такой ход событий нас вполне устраивал, ибо даже школьнику нынче известно, что ничья напале соперника половина выигрыша. Лишь Базилевич... Когда раздался сигнал на выход, сказал ребята, "Нужно бить по воротам обязательно, они должны почувствовать неуверенность в собственной штрафной". Снова позиционная борьба, снова неторопливое разыгрывание мяча. Но в том не было и тени проволочек, столь часто встречающихся в футболе, когда игроки стараются убить время. Мы чувствовали, что немцы ненцы под сподвы осторожно накапливают силы для решающего приступа. Уже позже, когда оба матча были выиграны и кубок был у нас в Киеве, раскрылся тактический план Крамера. Крамер собирался играть с Динамо в ту самую игру, которую он предложил весной Лицу. Тогда две трети времени немцы отсиживались в обороне, а на последние 20 минутки буквально разметали англичан.